Глава четырнадцатая. Разбойники. Из Новгорода Сергей вывел санный поезд почти километровой длины, больше сотни саней, из которых половины его. Пришлось даже дружину разделить, отправить два десятка в хвост, потому что будь Сергея на месте разбойников, именно хвост он бы атаковал. К охране своего и чужого имущества Сергей отнесся очень серьезно.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 Куда проще, когда знаешь, где искать. Говорю уже, сказано было вас не трогать. Я правду говорю. Плакал висящий на столбе парнишка. Не мучьте меня, умоляю. Ааа! Сломался он сразу, едва к столбу привязали. Рал не от боли, от страха. Не врет, сказал Сергею Грейп. Слезняк. Сейчас второго приволокут. Надеюсь, он покрепче будет. Грейпу Гримисону.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 Занимали дома, конюшни, поставили на ограде своих хвоев. Местные не возражали, уступали жилье, резали скот, варили кашу, доставали из заначек мед. Городок Дюра принадлежал князю Полоцкому Веремуду. Тут и дружина его стояла десяток отроков с Гридним Кривичем. Отвощьяника Сергей знал, что эти храбрые витязи не брезговали содрать с проезжавших мыта.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 Десятник Евтим Сергею понравился. Спокойный, уважительный, крепкий, строго от только пятый десяток разменял. Хотя Сергей и на седьмом в свое время мячом рубил крепко, правда недолго, выдыхался быстро. Милый, ты остаешься и подбери нам тех, кто пойдет. Два десятка отроков, кого этим годом взяли. Трани, ты тоже пойдешь. Брат мой что делает? Как обычно.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 Разговаривать с ними не стали, разоружили, связали и бросили в сугроб. Стужи нет, не замерзнут, а замерзнут, потери невелика. В усадьбе обитало шестнадцать разбойников. Отоманил местный, причем даже не бывший дружинник Кубчина. Я его знаю, мрачно сообщил Евфим. Плесковский, раньше караваны оттуда к нам водил, а три года назад что-то там у него нехорошее вышло.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 Устремились к усадьбе. У чистакола замешкались, избавляясь от лыж и распределяясь по периметру. Потом разом перемахнули через ограду. Истощно залаяли псы, и, судя по тому, что лая не умолкал, тратить на них время бойцы не стали. Минутой позже к собачьему хору подключились люди, заорали вдюжену голосов. Но уже минут через пять все стихло.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 У Сергея родилась мысль отвести преступников в Полоцк и передать Веремуду его земля пусть он накарает, а для легитимности Евфима с собой захватить. Десятник понятно не возражал, ведь вместо раззявы проглядевшего разбой он станет заслуженным участником карательной операции. Может и впрямь князь его наградит. Отдарился за возможность Евфим тем, что позже нашел покупателя.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 Для профилактики отроков Сергей еще в усадьбе передал Евтиму, поскольку тащить их в Полоцк, где у преступников родня, он считал неправильным. А Евтим, в свою очередь, считал неправильным вообще их куда-то тащить. Прямо на месте и пришил своей рукой и присоединил к прочим покойникам, уложенным на поленницу, и попросил Сергея истинную роль предателя скрыть, пусть считаются. Погибшими в схватке с разбойниками. Сергей не возражал, ему без разницы.